Остальное уже было делом техники. Управляющий космолётом Инг перестал нервничать и начал отвечать человеку, поверив, что он свой. Ну, если не совсем свой, то уж точно не чужой. Входной люк открылся. Точнее, сформировался в корпусе корабля как раз напротив Чистодея. Дар слегка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 Поэтому в высшей степени необычному образованию ползали темные и светлые тени, стягиваясь в сверкающие и тоже исчезающие звезды. По всей видимости, это было некое устройство контроля и связи с мозгом корабля, через которое Дар поддерживал с ним мысленно-чувственный контакт. Запах помещения, помещении, рубку земных кораблей,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 Что при этом уменьшилась и масса удивительного объекта, Дара не удивило. Эффекты многомерного оперирования вполне допускали преобразование массы в энергию на уровне субэлементарных частиц, прионов, кварков, максимонов и квадрополей. Нож был еще горячий, когда чисто Дей взял его в руки –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 не появились ни на следующий день, ни через день, ни через два. Томимый и дурными причустиями Дар слонялся из угла в угол терема, гулял по берегу реки с Борятой, участвовал в летних игрищах с молодежью хутора, ходил в дозор с дружинниками, а сам спал и видел, как на лобной площади садится летак и из него вылезает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 Такой переход действительно зафиксирован, однако предупреждаю, сеть работает со сбоями, возможны нелинейные и неподконтрольные мне бифуркации. Отправляй. Конкретные координаты выхода. Дар прикусил губу. Он не знал, где живет Дарья. Потом пришла трезвая мысль, не все равно, где она живет. Отыскать ее на земле 24 века будет несложно, поскольку она интросенс.